Глава 23. Кому куда лететь? Павел откровенно злился. Нет, даже не на Ведьку. Чего взять с чужого человека? А в том, что он стал чужим у Павла никаких сомнений уже не осталось. Злился он на самого себя. Зачем я его домой привёз? Сразу надо было сгрузить в отель. Вот дурь какая. Идиот, иначе не скажешь. Подумаешь, Пригласил он меня к себе. Я-то ехала к другу, а тут уже... Да любой случайный прохожий может быть приятнее, чем такой друг. Он обратил внимание на то, как пристально и с прищуром смотрит на Виктора мама. Ему стало еще хуже. Улучив момент, когда она вышла в кухню, Павел отправился за ней. «Мам, заглупил я, что его привез. Прости». «Ну что ты так переживаешь?» Да, жаль, конечно, что он так изменился. А может, это просто полезло то, что где-то в характер было заложено. По-разному бывает. Не волнуйся. Мы справимся. Нет, мам, он того не стоит. Я его просто увезу в гостиницу, да и всё. Не трать силы. Смешно это у меня, мягко рассмеялась Матильда. Знаешь, милый, дай мне позабавиться. Что-то у меня создаётся ощущение, что даже из этого хмм создания можно пулю слепить. Мам, Павел смотрел на неё и чувствовал себя удивительно счастливым. И вот про неё Витька сказал, что надо избавляться, а то под ногами мешают. Умильно-довольное ощущение от одного воспоминания сменилось яростью. Мне дико хочется начистить ему рожу. Верю, мой хороший, верю. Но дело в том, что вы уже не мальчишки, а он гражданин другой страны. Нам не нужны дипломатические конфузы и шестой флот США в парковом пруду. Не, я ему мирно набью, демократически, так сказать, мрачно пообещал Павел. Демократически набить морду это не наш метод, милый, кровожадно улыбалась Матильда. Мы можем или традиционно или юридически или элегантно. Традиционно можно и или другу, если у него крыша временно поехала, или нападающему в качестве самозащиты. Юридически чужому зубастому, чтобы не повадно было. А элегантно именно такой мелкой пакости, о которую руки маротить не стоит, а просто так отпустить совесть не позволяет. Мам, я элегантно не умею. — признался Павел. — Знаю, милый, зато я умею. — Раз уж ты это приволок в дом, терпи теперь в качестве наказания за опрометчивость. Марина Сергеевна, увидев Матильду с очень знакомым выражением лица, ловко вытянула рулончик миллиметровки. — Успеем набросать или работаем оперативно? — живенько уточнила она. — По обстоятельствам, — кивнула Матильда. — Видишь ли, есть календарь. Кое-что, о чём Паша не имеет ни малейшего понятия. Но это даёт такие перспективы. Надо Паше сказать, чтобы не смел пока от Витька избавляться. Ой, аж само интересно стало, получится или нет. Она азартно потёрла ладони в предвкушении. Урс навидался к Айке. Та выглянула, принюхалась к гостю и беззвучно оскалилась. Резкая дрянь. «К хозяину не подпущу!» Решила она и улегла с поперек дверного проема в детской. «Колову оторву!» Он пока на хозяйку нехорошо смотрит. У Урса моментально поднялась шерсть на загривке. «Да, видно, что она его сильно злит и раздражает чем-то», согласилась Айка. «Надо быть на чеку!» «А на чек? Это что?» Любознательно уточнил рыжик, которому строго-настрого велели при госте помалкивать. И как на него залезть? Э-э, Урс безпомощно глянулся на Айко. Почему-то при общении с рыжиком у него частенько возникало такое чувство, словно он тонет в бурной реке из вопросов и неожиданных водоворотов рыжиковской логики. Так говорят, когда надо бдительно следить за кем-то, кто может причинить зло тебе или твоим близким, — откликнулась Айка, выручая пса. Никуда забираться не надо. Надо наблюдать. А-а-а! Тогда я пошел начекать, — обрадовался Рыжик. Он пробрался в гостиную и обратил внимание, что мышка уже на чеку. Вон как застыла, словно бросится готова. «Только собаки чего-то не поняли. Селедить-то лучше сверху. Значит, начеку это залезть повыше и смотреть на врага. Пристально!» Решил умный и дотошный рыжик и шумом полез на буфет. Алене приятель Павла не понравился сразу. Кроме того, она обратила внимание, как на него реагирует Урс. Пёс не спускал с гостя глаз, следил за каждым движением. И вовсе не так, как смотрят за человеком, желая ему угодить. Нет. Он явно следил, ожидая какой-то гадости. И она не заставила себя ждать. Когда Павел вышел из комнаты, его приятель начал воодушевлённо рассказывать о своём предложении. Вы понимаете, какая это возможность? Заработки больше, чем в этой стране. Виктор презрительно сморщился, словно предлагая Алёне осознать, в какой помойке она находится. Алёна с трудом заставила себя смолчать. Карьера, условия? Ваш ребёнок будет расти в нормальных условиях, а не то, что здесь. Вы же должны понимать, что нельзя терять такой шанс, распинался Виктор. Алёна недоуменно подняла брови. Да? У вас будет собственный дом? Закивал Виктор. "Но «Ну, у нас есть дом", удивилась его собеседница. "Нет, это не то. Ну, съехались вы со свёкрёю и с кем-то там, с бабкой своей, да? Ну, понятно, чтобы квартира побольше была. Но это же ненормально так жить. Молодые должны жить отдельно". "Кому?" любезно уточнила его собеседница. "В смысле?" не понял вопроса увлёкшийся Виктор. «Должны кому?» «А, вы шутите так, да?» «Ну, ни одна нормальная женщина не захочет так жить», — снисходительно ухмыльнулся Виктор. «Ах, как жаль! Видимо, я ненормальная женщина с вашей точки зрения. И знаете что?» — Алена заговорщицки понизила голос. «Я не знаю, как там у вас, но у нас страна свободная». И каждый вправе жить так, как ему хорошо. Хорошо с родителями? Значит, с родителями. Хорошо с бабушками-дедушками? Значит, и с ними. Это внутреннее дело каждой семьи. И никто не вправе людям указывать, как именно им должно быть хорошо. Это же такой демократический принцип, верно? Виктор изумленно смотрел на женщину, спокойно наливающую ему чай. Ему и мое в голову не приходило, что тот факт, что чайник ещё в руках у Алёны, а не на его голове, объясняется только тем, что Алёна педагог. И нервы у неё отлично натренированы милыми детишками. А, вы думаете, что я, как Пашкин друг, ему наш разговор передам? Наконец сообразил Виктор, найдя, как ему казалось, верное объяснение странного поведения Пашкиной жены. Нет, не волнуйтесь. Я вам честно скажу. Я заинтересован в том, чтобы он свалил из этой страны и работал бы со мной. Да, я недооценил то, что Пашка всегда был маминкин сынок. Ну разве это годится с матерью жить? Я вот давно уехал самостоятельный и успешный человек. Первый раз слышу, что критерий успешности уехать как можно дальше от родителей. Так только от проблем убегают, а не успешность строят, хмыкнула Алёна. Ой, да ладно вам. Я же у вас спрашиваю, неужели вам не хочется иметь собственный дом? Так я и ответила, что у нас и квартира собственная, и дом есть. Алёне казалось, что у неё от любезной улыбки уже скулы сводить начало. На шестисоточках халупа, высокомерно отмахнулся Виктор. Нет, «Хороший дом, нормальный. Жить можно круглогодично. А у вас?» Алена подозревала, что ее уже можно приглашать в рекламу зубной пасты, а скал вполне подходящий. «Что у меня? И у меня хороший? Нет, что я говорю? У меня отличный дом!» Виктор вынул смартфон и начал показывать фото типового американского дома с лужайкой перед ним. «Очень мило!» – похвалила Алена. Особенно прелестна лужайка. А выплачивать вам за него еще сколько? Э-э-э... Ой, ну право же, Виктор. Вы же не в Медвежий угол приехали. Вот у меня в Нью-Джерси живет одноклассница. В Миннесоте знакомая. В Техасе хорошие знакомые мамы. Они так и вовсе очень давно в Штатах. Раньше вас туда уехали. И работают успешно. Ну вот видите? Конечно, вижу. а не в кредитах с ног до головы. Дом, машина, няня, обучение ребенка в хорошей школе, обучение в колледже. Доходит до того, что зубы лечить ездят сюда, потому что в США дико дорого. Вы разве не в курсе, что у нас уже медицинский туризм вовсю работает? А я вот в курсе. У меня одноклассница, которая из Нью-Джерси, как раз медик, врач. Так она сама у нас лечится. Там ей не по карману. значительно дороже даже с учетом перелета туда-обратно. Она говорит, что в Штатах выписывается немыслимое количество обезболивающих, в частности, потому что дешевле выпить таблетку, чем идти к стоматологу. Ну, знаете, в любой стране можно найти некие слабые стороны. Зато все остальное, — заявил Виктор, — вот именно. Так что же вы тут пытаетесь найти только и исключительно слабые стороны? Алёна поставила чайник от греха подальше. «Извините, мне надо идти, по-моему, ребёнок заплакал». Она быстро вышла в детскую и была там перехвачена Матильдой. «Милая, у нас есть некоторые планы на этого типа!» Улыбнулась ей свекровь, с которой с точки зрения Виктора Алёна должна была видеться один раз в году по скайпу. «Постарайся немножко потерпеть. Понимаю, что сложно». Алёна смотрела на неё и думала, что вот сейчас точно бы вылила на паганца Виктора весь кипяток, да и сам чайник сверху бы приспособила. Она шагнула к Матильде, крепко её обняла. Я вам ни разу не говорила, что я вас люблю, сказала она свекрови. И это большое упущение с моей стороны. Э, моя хорошая, я знаю. И я тебя тоже очень люблю. Матильда ловко смахнула с ресниц мечту, подозрительно похожая на слёзы. Ресничка попала, деловито объяснила она, улыбаясь невестке. И всё-таки я невообразимо везучая, размышляла она, стремительно проводя хитросплетение линий на бумаге. У меня теперь такая семья, такая семья. Я за них ростерзаю. Она хищно прищурилась в сторону гостиной, где Марина филигранно изображала недалёкую бабушку и восторженно выслушивала речи гостя. Хотя даже от такого Вити есть польза. Но как неприятно-то сейчас было. Она ласково улыбнулась, словно снова ощутила тёплые Алёнины руки на своих плечах. Да, так вот. Чтобы нам Одним выстрелом попасть в двух зайцев мне на такое, что провернуть. Мышка разглядывала затылок мерзкого мужика и представляла, как она прыгает на него и впивается когтями в его плюшевую шкуру. А с другой стороны, может, того и лишай, рассуждала она. Виктор, словно ощущая чей-то упорный взгляд, несколько раз провёл рукой по затылку, укрепив мысль в нехороших подозрениях. Или блохи. Фу. Цап не такого не отмоешься. Тогда может свалить что-нибудь. Она смирила расстояние от головы Витька до люстры. Не, мимо будет. Жаль, жаль. А чего бы так Кова она задумчиво осматривалась. Так вот, на чём мы остановились? вещал Виктор разглагольство перед баболькой. Правда, выглядела она вполне неплохо, значительно лучше его родной матери. Их надо выталкивать из гнезда. Вы согласны? Кого? Марина с трудом сдерживала, чтобы не расхохотаться над потугами заморского чудака. Птенцов? Э, то есть детей? А если вы про птичек детей? Да, конечно, бесспорно согласна. А если человеческого скинуть с высоты? Он точно не полетит. Марина строго глянула на Лёху, который поспешно выскочил из гостиной и добежав до кухни, расхохотался уже там. Ба! Там Марина так стебается над этим кавриком надутым. А тот даже не врубается. Лёшенька. Таким людям удобнее думать, что все, кто постарел, уже глупы и ничего не смыслят. Нет, добываются, конечно, некоторые возрастные изменения, но далеко не у всех. Для того, чтобы понять, что человек не глуп, его надо выслушать. А таким ведькам это делать неохота, ибо денег не сулит, а время отнимает, хмыкнула Матильда. На смену Марине, которая уже дошла до слабо завуалированных оскорблений, также воспринявшихся Виктором как комплименты ему, умному и замечательному, в гостиную вернулись Павел и Алёна. Ух, какой напыщенный болван, заявила Марина тоном, которым хорошая хозяйка говорит о свинье, что она жирная и хорошее сало получится. Я прямо в восторге. Он не заявил, что семья это муж, жена и дети пока маленькие. Всё. Всё остальное это люди посторонние. Ну, ладно, ладно, связанные некими относительными узами. И что жить с детьми, даже если они сами этого хотят это крайний эгоизм. А самое-то забавное, что этот самый ветёк просто мало видел. В Италии принято жить с родителями и бабушками и дедушками. Они иначе чувствуют себя голыми и босыми. Как это без семьи? В Германии бабушки и дедушки обожают возиться с внуками, особенно в небольших городах и деревнях. И в Австрии то же самое. Это нормально жить так, как тебе хорошо, и плевать на таких советчиков, которые утверждают, что так ненормально. Нет, понятно, с Людой жить и правда невыносимо. Но люди-то все разные. «Какого же ты лезешь-то со своим суконным рылом в калашный ряд?» «Это у них государственная традиция. Исключительная нация может получать всех остальных». «Правда, и у нас хватает таких шашных людей, которые считают своим долгом просветить окружающих, что вот так нельзя, а зят только, как они сказали», — хмыкнула Матильда. «Это самое зя, как правило, повторяет их собственный образ жизни». «Вывод? Они самые умные. И делай, как я, иначе ты дурак». «А почему это они исключительные?» – заинтересовался Леха. «Их президент так решил. На самом деле там много очень и очень приличных людей. Но, видимо, они с Витечкой в каких-то разных штатах живут».